Глава 5. Что скрыто в образе Татьяны? Часть первая. Обратимся вновь к образу Татьяны и вспомним ее сон. Описанная в нем ассоциируется с Вальпургиевой ночью. Одиннадцатая часть Ясница чудный сон Татьяне. Ясница, будто бы она идет по Снеговой поляне, Печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не зимой. Две жордочки склеены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящей пучиной недоумения полна, остановилась она. Двенадцатая часть.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 Часть тринадцатая. Она, взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг, но от косматого локея не может убежать никак. крехтя валит медведь несносный, пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе, отекчены их ветви все клоками снега, сквозь вершины осин берез и лип ногих сияет луч светил ночных.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 Часть пятнадцатая. Упала в снег, медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорно не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь, отвсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше, и крик, и шум. Медведь промолвил, «Здесь мой кум, погрейся у него немножко».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 Еще страшнее, еще чуднее, Вот рак верхом на пауке, Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колпаке, а вот мельница в присядку пляшет И крыльями трещит и машет Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, Когда узнала меж гостей Того, кто мил и страшен ей, Героя нашего романа?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 Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, Смутил шайка домовых, Онегин взорами сверкая, Из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. Часть девятнадцатая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 Рога и пальцы костяные все указует на нее, и все кричат Моя, Моя! Часть двадцатая Мое, сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг, осталась во тьме морозной, и молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. А вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул. Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит, и незванных гостей бронит, Татьяна чуть жива лежит. Часть двадцать первая Спор громче, громче, вдруг Евгений, хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, Нестерпимый крик раздался, Хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, В окне сквозь мерзлое стекло Зари гряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Авроры северный аллей, И легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи что ты мне, кого ты видела во сне. Я не случайно позволил себе единственный раз процитировать такой большой фрагмент романа. Этот сон напоминает мне картины Иеронима Босха с его невероятным сюрреализмом. Совершенно необычно и потрясающе запустить такой сон в тишейший мир, в мозг одинокой, тихой, скромной провинциальной Татьяны. Текст абсолютно выпадает из общей стилистики романа. Ни быта, ни пародии, ни философии, ни сарказма. Чистейший фильм ужасов. Зачем же это понадобилось автору? Прежде всего, это, вне всякого сомнения, в Альпурге и Ночь. У Гёте в Фаусте их две, в первой и во второй частях. И они играют огромную роль в структуре гениальной трагедии. Это шабаш ведьм, чудовище, великая память дохристианской эпохи, эпохи язычества его ночь появилась в конце XVIII века. И то она становилась чуть ли не общественным событием, то в страхе перед церковью пряталась в недоступных местах. С одной стороны, появление Вальпургиевой ночи во сне Татьяны вполне объяснимо. Ведь она, по сути, язычница. Татьяна верила преданиям простонародной старины, занималась ворожбой. Татьяна верила преданиям простонародной старины, И снам, и карточным гаданьем, и предсказанием луны. Ее тревожили приметы, таинственные ей все предметы Провозглашали что-нибудь, предчувствие теснили грудь. Жеманный кот на печке, сидя, мурлыча, лапкой рыльце мыл, То, несомненно, знак ей был, что едут гости. А вдруг, увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, Она дрожала и бледнела.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 Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила к противоречию склонна. Настали святки, то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла необозрима, гадает старый сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо».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 Легла, над нею вьется лель, а под подушкой пуховые пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И все главные гадания, как и было принято, на суженного. Часть вторая. Одиночество Татьяны и неразборчивое чтение девушки, не получившей хоть сколь-нибудь логичного и последовательного образования и мировоззрения, привели к особенностям ее психики — Отсутствие окружения, общения, в результате страхи, сны. Чтение любимой книги Мартына Задеки. Отказ Онегина в ответ на ее письмо, признание в любви, катализаторы ее дискомфорта. Первые важные изменения произошли тогда, когда она оказалась в опустевшем имении Онегина. Вначале фетишизм, особый интерес к его дому, вещам. Второе последующее последующие приходы чтения книг из его библиотеки. Когда Татьяна прочитала все, что читал Онегин, началось преображение и главное воздействие Байрона. В результате просветления поняла, что Онегин не Грандисон, а Чайльд Гарольд, тот самый, как и Дон Жуан, главный герой байронизма. Чайльд Гарольд, его образ, один из великих символов европейской и мировой литературы. Образ сложный, метущийся, многозначный пресытившейся праздной жизнью и рвущейся навстречу боли, страданиям, войнам смерти. В отличие от сладенького образа Грандисона, перед Татьяной открылся титанический образ того, кто является одним из величайших воплощений страждущего человечества – святой и грешный, безумец и философ – По сути, Пушкин подарил своей Татьяне прозрение. Это прозрение не простое, а мучительно трудное. Выражаясь современным языком, читая, Татьяна испытала стресс. Не сразу, но для нее стали открываться глубины подлинной литературы. Это нелегко. Но Татьяна проходит через это, как совсем недавно прошла через языческие страхи «Безумные сны». Теперь Онегин не Грандисон, он романтический герой, безумный, одинокий, отверженный. Не способный просто и мирно любить, но влюбленный в мир с его непредсказуемыми бурями и крушениями. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной». Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражанье, ничтожный призрак, или еще москвич в горольдовом плаще чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Но ирония строчки «Москвич в Горольдовом плаще» — это подсказка Пушкина Татьяне воплощение тех противоречивых чувств, которые она испытывала не просто читая, а наблюдая и вчитываясь в те места, которые были отмечены Онегином. А если учесть, сколько Татьяна пережила к этому времени, и отказ Онегина, и его танцы с Ольгой, сестрой-невестой, и убийство Онегином жениха Ольги, и замужество Ольги и ее отъезд… И это многосложное понимание жизни ее спасло. В Москву приехала не запуганная девочка, а осознавшая значительные вещи и обретшая магическую силу постепенно крепнущего воздействия на окружение. Подсевший к ней Вяземский – символ нового уровня общения. Книги, которые Татьяна прочитала в Онегинской библиотеке, изменили ее жизнь. Если бы в Москву приехала маленькая, запуганная за и провинциалка, то она не стала бы ни женой князя, ни собеседницей Вяземского, и Онегин не влюбился бы в новый образ. Контраст здесь в том, что Онегин никак не смог бы полюбить ту, которой Татьяна была до всех драматических событий. Помните, как реагирует на приход младшей сестры Ольги Татьяна? Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северной аллеи и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?» И реакция Татьяны — Но та сестры, не замечая, в постели с книгой лежит, за листом лист перебирая и ничего не говорит, а вот эта сестры, не замечая, заставляет нас заняться психоанализом. Часть третья. Не красотой сестры, своей, несвежестью ее румяной, не привлекла б она очей, дика, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела, к отцу, ни к матери своей, дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день дна сидела молча у окна. Многие находятся в плену предварительной установки, но если пронаблюдать развитие ребенка с точки зрения современной психологии, то Пушкин фактически гениальный психолог, как и Онегин в отношении женщин описал классический тип ребенка-аутиста смелый вывод.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 Когда же няня собирала для Ольги на широкий лук всех маленьких ее подруг, она в горелке не играла, ей скучен был звонкий смех и шум их ветреных ветренных утех. Из наблюдений ученых-психологов дети с подобным типом аутизма отличаются отсутствием способностей к невербальной коммуникации, ограниченной эмпатией по отношению к сверстникам. Не было нормального детства. Общение с окружением, младшая сестра Ольга, мать Просковья Ларина, отец Дмитрий Ларин, соседи, сводилось к самым элементарным вопросам и разговорам. Развились страхи. Реальную жизнь заменили книги. И прежде всего случайные. И не было возможности общаться, выйти из мира своего одиночества. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. А тут еще, в который раз, Мартен Задека. Кульминацией состояния ее психики становится сон, где среди вурдалаков и других уродов предводителем выступает Онегин и предвидение убийства Онегином Ленского. Помните письмо Татьяны? «Кончаю, страшно перечесть. Отказ Онегина становится причиной психических потрясений. Не только потому, что они клевещут даже скучно». Это пушкинские разборки со светом, а еще и потому, что в ее одинокой, полной страха в жизни и снах ничего этого не было. Онегина и Ленского отвергли в той провинции, в которую они приехали. Там, где мужья невероятно глупы и убоги, а жены еще глупее. Когда Татьяна встретилась с Онегиным, то даже если бы очень хотела пообщаться, не смогла бы. Можно даже констатировать форму аутизма Татьяны «Синдром Аспергера». Татьяна, как и все Аспергеры, сконцентрирована на определенной сфере, только книги, мир фантазии и вымысла, а реальный социум она не понимает и не принимает. И письмо к Онегину написано не потому, что она поняла, какой он, Онегин, богатая и глубокая личность, а потому, что он оказался в сфере ее книжных интересов. Появилась ассоциация с героем Романа Ричардсона Грандисоном. То есть Онегин стал ожившим героем ее книг. Перед нами гениально описанная Пушкиным литературная игра, и задолго до изучения аутизма, и уж совсем задолго до открытия синдрома Аспергера, потрясающее открытие психолога Пушкина. Вот еще одно интуитивно гениальное описание этой формы аутизма, одиночества, единение с природой, ожидание восхода солнца в темноте. Она любила на балконе предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, И тихо край земли светлеет, и вестник утро ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда, ночная тень, полмиром доли обладает, И доля в праздной тишине при отуманенной луне а Восток ленивый почивает, в привычный час пробуждена, Вставала при свечах она. Из наблюдений за аутистами. Детям-аутистам бывает сложнее уснуть, они могут часто просыпаться среди ночи и ранним утром. Еще раз выделяю. И были детские проказы ей чужды, страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердце ей. И еще раз. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Из наблюдения за аутистами ослабление эмоциональной реакции на близких, вплоть до полного их игнорирования, и еще, и часто целый день одна сидела молча у окна, или она ласкаться не умела. Думаю, многие сейчас возмутятся превратить Татьяну в психически больного человека, но есть же пределы. И тем не менее мы можем наблюдать немало потрясающих моментов, которые Пушкин подсмотрел у Татьяны. Все это настолько невероятно, что невольно задумываешься о диктовке Пушкину действий, которые должна произвести Татьяна. Вот реакция Татьяны на приезд на которого она так ждала после своего письма, помните? «Бледна, как тень с утра одета», значит, понимает, лучше сказать, предчувствует, что вместо ответного письма он приедет собственной персоной. Вот что пишут исследователи о некоторых моментах реакции Аспергеров. В данном случае один из них описывает свое состояние во время стресса. Создается впечатление, что все вокруг становится интенсивным, и резко выраженным. Я теряю над собой контроль, а моим телом руководит кто-то другой, отключая разумные мысли и доводы. Кровь пульсирует в голове. Я не могу с этим справиться, хотя где-то в глубине небольшая часть меня понимает, что происходит что-то неправильное. Хочет это прекратить, но не может. В моей голове появляется напряжение, от которого хочется избавиться. Появляется ощущение, что нахожусь в западне. «Во мне скапливается слишком много эмоций, от которых нужно бежать, вокруг все становится слишком четким», — курсив мой, Михаила Казиника. Вот реакция Татьяны на приезд человека, которого она так ждала. Между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор,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 Курсив мой, Михаила Казиника. Так бы и не встретилась с Онегиным, но буквально наткнулась. Этой строфой заканчивается третья глава. Помните, мы говорили об окончании очередной серии. Теперь ждите, слушатели, полгода или год. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей,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 Вот так, милые друзья. И даже иронизирует Александр Сергеевич, чтобы не сказать больше, издевается над чувствами читателей. Сильнейший психологический ход. Вот уж будут ждать. Интернета нет, друзья не разболтают, ибо сами не знают, знал ли в этот момент сам автор. Как по мне, если бы точно знал, то писал бы сразу дальше. Увлекся бы. А здесь каждое слово «издевка». «Пересказать не в силах, я Должны и погулять, и отдохнуть, и совсем уже ни в какие рамки докончу да после как-нибудь», курсив мой Михаила Казиника. Но вернемся к нашей чудной аспе, так ласково называют врачи между собой пациентов синдромом Аспергера. А каково состояние Татьяны сразу после написания письма? Татьяна то вздохнет, то охнет, Письмо дрожит в ее руке, обладка розовая сохнет, кружок с клеем, которым запечатывали конверты. На воспаленном языке. К плечу головушка и склонилась, сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча, курсив мой Михаила Казиника. Теперь, дорогие слушатели, успокою вас и ваше возмущение. У детей с синдромом Аспергера с возрастом симптомы уменьшаются до 20% детей, став взрослыми, уже не удовлетворяют критериям синдрома. Это и произошло с Татьяной, когда она, во-первых, пережила все, что произошло в романе после встречи с Онегином, отказ Онегина, именины Татьяны, все танцы Онегина с ее сестрой, у которой через две недели должна была состояться свадьба с другим, смерть Ленского, отъезд Онегина, замужество и отъезд Ольги, А во-вторых, стала читать книги в библиотеке в имении Онегина, куда она повадилась приходить постоянно. Поскольку в книгах смысл ее жизни, то переменился и взгляд Татьяны на мир. Но и в-третьих, она переехала в Москву и попала из провинции в светское общество. Теперь наша Татьяна окружена массой людей. Она попадает в высший свет, выходит замуж за выдающегося военного и государственного деятеля, князя-генерала. Их семья приближена к двору. Помните, Татьяна говорит о Негину, нас ласкает двор. И самое главное, синдром Аспергера во многих случаях оказывается не болезнью, а инаковостью. И совершенно понятно, что случилось с генералом, который в нее ангела влюбился. Все, что врачи воспринимают как проблемы, ее будущий муж воспринял как инаковость. Перечислив далее имена людей с этим синдромом, полагаю, сниму все негативы по отношению к смелости моих утверждений. Выдающийся британский клинический психолог, профессор Кембриджского университета, директор Центра по исследованиям аутизма и действительный член Тринити-колледжа сэр Саймон Филипп Барен Коэн написал, «В социальном мире нет большой пользы от зоркости к деталям, но в мирах математики, вычислений…» Каталогизирование музыки, лингвистики, инженерии и науки, такая зоркость к деталям, может превратить провал в успех. В случае с Татьяной Лариной это соответствует описанию на 100%. Изменение облика Татьяны, которые описывает Пушкин, невероятны, и это делает роман в стихах не только романом критическим, сатирическим, пародийным, бытовым, романтическим, реалистическим, но и интуитивно-научным. Вот небольшой и далеко не полный список носителей синдрома Аспергера. Он может быть продолжен до бесконечности. Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Исаак Ньютон, Стивен Спилберг, Вуди Аллен, Стэнли Кубрик, Сид Барретт, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен, Льюис Кэролл, Глен Гульт, Микеланджело, Айзек Азимов... Эмили Дикинсон, Авраам Линкольн. Четыре великих ученых, три великих кинорежиссера, создатель, пожалуй, самой удивительной и всемирно знаменитой музыкальной группы «Пинк Флойд», два величайших композитора, гениальный пианист, величайший художник и скульптор Ренессанса, бесконечно любимый миллионами писатель-фантаст, Неповторимая американская поэтесса, президент Америки, освободитель страны от рабства, национальный герой. Так что наша Татьяна попала в самую приличную компанию. Думаю, достаточно убедительно. И самое удивительное за 150 лет до научного описания аутизма и его разновидности синдрома Аспергера интуитивное чувство гениального Пушкина. Полагаю, что мое рассуждение о героине романа Александра Сергеевича Пушкина нисколько не принизило образ его и нашей всеобщей героини и любимицы Татьяны Лариной. И, пожалуй, еще более удивила интуиция гениального создателя образа Татьяны.